Глава восьмая. Шутки бездны. Стоя перед выходом на улицу, с решимостью рассматривала окрестности. Придется начинать все сначала. Рык стоял рядом, сложив руки на могучей груди. Не переживай, это были легкие задания. Ты их быстро повторишь. Вас посочувствовал моему горю в своей улыбчивой манере. Твари из бездны сегодня не должно быть. Скривилась от подобной перспективы, но деваться некуда. На улице опять сверкали молнии, буйствовал ветер, и дождь стоял стеной. Да такой сильный, что дальше трех шагов ничего не видно. Как там мой росточек? Лучше повторить в тех же условиях, то есть без фамильяра. Больше очков зачтется, чем в первый раз, — предупредил Ирк. — Угу. Больше очков. Хорошо особенно учитывая тот факт, что погодные условия сейчас хуже, чем в первый раз и чего этой бизнес спокойно не живется Ссадила шуню кырку на плечо и решительно шагнула вперед промокать до нитки мне не привыкать главное не упасть от резких порывов ветра ничего не видно выставив руку вперед пошла на ощупь туман с трех сторон не промахнусь каких-то десять шагов и рука погрузилась в вязкую субстанцию выхватила первый попавшийся предмет. Это оказалась кисточка. Хм, окраски. При повторном погружении в туман я достала пластиковую баночку, которую тут же заполнил дождь до краев. Больше ничего вытащить не удалось. Сколько бы я ни ныряла рукой в туман. И как рисовать? Может, полностью залезть в туман? Нет, не стоит. В прошлый раз Ирк категорически запретил туда заходить. Что ж, будем работать с тем, что есть. Подумала о ярком, теплом и могучим, обмакнула кисточку в баночку и провела по брусчатке. За кисточкой потянулась желтая полоса. Великолепно. Раз, два, и солнышко готово. Буря стала затихать. Порывы ветра ослабли. Беспрерывный ливень прекратился. Остался только бисерный дождь. Но что дальше? Я уже несколько раз обмакнула кисточку в банку, но на брусчатке появился только желтый цвет. Ладно, думаем о голубом и чистом небе. Обмакнула кисть и поставила точку рядом с солнцем. Не помогло. Минут десять ломала голову, но на ум ничего не пришло. И тут в движение пришел туман. Заколыхался, заметался из стороны в сторону, взметнулся вверх и опал. А после заурчал. Я действительно услышала урчание и перепугалась. Неужели монстр рядом? Но волновалась я зря. Часть тумана отделилась от общей массы, приобретая очертания, похожие на кота породы Мейн-кун. Кот выгнул спину и мягкими бесшумными шагами приблизился ко мне. Потерся о ногу, мурлыкнул и, резко прыгнув вверх, выбил банку из моих рук. Ай! От неожиданности оступилась, но на ногах устояла. «Радужная ты, зараза! И чего добился?» Кот и вновь мурлыкнул и сел, обвив хвостом передние лапы. И тут меня осенило. Подхватив банку, набрав воды, замерла с занесённой над ней кисточкой. Если я сейчас нарисую небо, дождь прекратится. Я останусь без воды. Значит, думаем о дереве. Ура, сработало! Меняя воду, очень быстро закончила свой рисунок. На мостовой опять красовались солнышко, небо голубое, дерево, гора, обрыв, мост. Липота. Погода почти наладилась. Солнце не видно, но дождь прекратился. Ветер стих, тучи не пугают своей чернотой. Проверила свое деревце. Слава всем богам этого мира, оно не пострадало. Крыша прекрасно справилась со своей функцией. Дождь хорошо напоила растение, и оно еще немного подросло. Счастливая и довольная вернулась в башню. Стражи радовались вместе со мной. Верк даже скупо улыбнулся. Шуни так вообще безумолку трезвонила. Но ее колокольные переливы не раздражали, а наоборот сеяли в душе уверенность о завтрашнем дне. До ужина еще оставалось достаточно времени, поэтому все вместе приняли решение показать мне здание целиком. А то кроме четырех помещений и коридора ничего не видела, а посмотреть было на что. Башня представляла собой комплекс из двух этажей и подземелья. На первом этаже располагалась кухня, столовая, спальни. На втором — обсерватория, библиотека, четыре помещения пункта наблюдения и комната отдыха. Вот чего я не ожидала, так это увидеть в подземелье бильярд, оружейную и спортзал, укомплектованный различными приспособлениями для тренировок. И вишенкой на торте оказалось поле, напоминающее восьмиугольный корт — дадянг, То есть размер поля был не 8 на 8 метров, а все 20 на 20. На стене со стороны входа висело разнокалиберное оружие. «А чего ты удивляешься? За стенами этого здания может твориться все, что угодно, а стражем надо поддерживать форму и...» Лас подмигнула и театрально вздохнул. «Хоть иногда снимать напряжение и отдыхать. Как раз продемонстрируем тебе, как правильно снимать напряжение». В голосе эльфа появились томные нотки. Он потянулся, прогнулся в спине и принял соблазнительную позу, выставив пятую точку. М да, пластика у него на высшем уровне. Орк лишь хмыкнул и молча прошел к оружию. С легкостью подхватил секиры и занял позицию на корте. «Скучные вы». Лас провел рукой по волосам, одарил орка жгучим взглядом, подмигнул мне. Прошелся походкой от бедра и выбрал парные мечи. «Я весь твой милый. Как скажешь, детка». Оскалился орк и кинулся на эльфа. Стражи закружили на ринге в причудливом танце. Их тела изгибались под невероятным углом. Тягучие и выверенные движения Ирка против плавных и изящных пасов Ласа. Ловкие, быстрые, гармоничные, грациозные, идеальные. Безупречные движения партнеров по спаррингу завораживали, притягивали взоры и приводили в восторг. Мне до такого никогда не подняться. Физические параметры человека не позволят подобных выкрутасов. Все наши постановки в боевиках и мастера — Нервно курит в сторонке. Шуня азартно попискивала на моей голове, определенно болея за «ырка». Вот, уже научилась понимать своего фамильяра без слов. Моя девочка эмоционально реагирует на любое событие. Чтобы ее лучше поняли, меняет интонации в своем колокольном перезвоне. А когда подключает жалобный взгляд, выпросить может практически все, что угодно. «Не хочешь размяться?» Бросил мне Ирк, убирая секиры на место. Стражи закончили свой поединок и даже не запыхались. Засомневалась, а потом уверенно шагнула на корт. Почему бы и не провести тренировку? Побед у меня много, но и поражений я никогда не боялась. Сплошные победы расслабляют, поражения показывают направление в росте и закаляют характер. В жизни нужно уметь все. Вот мой девиз. Лас уселся возле стены, намереваясь ничего не пропустить. Шуня с комфортом устроилась на его голове. Эльф хмыкнул, но промолчал. Что ж, в грязь лицом не ударила. Хотя после череды ударов неизменно оказывалась на лопатках. И так пять раз подряд. При этом Морка и полсилы не задействовал. «Хватит избивать младенцев». После моего очередного падения Лас подошел к нам. «Есть хочется». Ты молодец. Чувствуется, время не зря теряло. Но надо тебя поднатаскать. Ирк протянул мне руку и помог подняться. Когда спустишься в бездну, нас рядом не будет. Поэтому до обеда выполняешь задание бездны. До ужина — тренировка. После ужина — свободное время. Свободное время. М -м -м. Эльф зажмурился от удовольствия. Ты как, шить будешь? Писать картины? Или вышивать гобелены? У нас здесь стен свободных много. Лучше пусть в библиотеку сходит и ознакомится с мирами, доступными при переходе через портал. Нахмурился орк. Занесет из бездны в гоблинскую дыру. Сможет определить, где находится и от кого надо бежать. Кстати, бегом займись. Пригодится. После ужина мы отправились в библиотеку. Войдя внутрь, я оказалась в большом, погруженном в мрак помещении. Бра на стенах дарили тусклое освещение. Лас хлопнул два раза в ладоши, и сверху палился яркий свет. Когда был один хлопок, при падении книги свет постоянно отключался. Лас встряхнул несуществующую пылинку с плеча. Пришлось перенастраивать систему. Огляделась. Сразу у входа заметилась стеллаж с дощечками и прямоугольный столб высотой чуть выше метра, на котором сверху располагался экран. Сбоку у окна стоял круглый стол и четыре кресла. Все остальное помещение занимали стеллажи с книгами. Каждая книга содержит краткое описание одного мира. Ирк махнул в сторону полок. В бумажном варианте самые важные сведения. По сути, эти книги — краткие энциклопедии. Можешь брать их с собой в комнату. Присмотрелась к книгам. Небольшие, формата А4. объемные, До комнаты транспортировать удобно. «Также есть голограф. Он содержит голограммы книг. Положи сверху руку». Орк указал на столб. «Я молча подчинилась». «Сейчас мы снимем твои биометрические параметры, и ты сможешь сама пользоваться доступной информацией из любого мира. Голограф содержит научную литературу, художественную, журналы и газеты. Объем, как ты сама понимаешь, колоссальный, поэтому выносить из библиотеки эти книги нельзя». Тем более рядом с бездной голограф часто выходит из строя. Когда я положила руку на экран, он засветился. Орк нажал пару кнопок, а мою руку ощутимо заколола. Показываю один раз. Орк грозно взглянул на меня. Да помню, я помню о его принципе. Кладешь руку, появляется меню. Можешь искать по картотеке. Или вводишь запрос, и система предлагает тебе найденные книги. Отмечаешь нужные. Берешь планшет вот тут. Орк указал на стеллаж с дощечками, похожими на орк стекло. Подходишь к экрану. Книги записываются на планшет. Меню на нем соответствует гаджетам в вашем мире. Разберешься. Когда закончишь работать, планшет необходимо очистить и положить на место. Если информация еще нужна, то кладешь на третью полку снизу. Будет лично твоей. А почему нельзя планшеты брать с собой? потому что на этом помещении стоит защита от воздействия бездны. За ее пределами все выходит из строя. Поэтому самая важная информация представлена на бумажных носителях. Вас посоветовал, с чего начать знакомство. Прихватив книгу о самом часто посещаемом мире, я отправилась в комнату. Юркнув в постель, замурлыкала от удовольствия. Кровать удобная, подушка мягкая, одеяло пушистое. Благодать. С таким настроем стала проваливаться в сновидение. Уже засыпая, зачем-то шепнула. «На новом месте. Приснись, жених невесте!» Мне и приснился. Кошмар. За Стасом гонялись три монстра. Площадка перед его башней была полностью расчищена. Виднелся обломок моста. К нему Стас и пытался прорваться. А милые кисы его не пускали. Они втроем одновременно бросались на него, Пытались схватить за ноги или руки и оттащить от бездны подальше. И каждый раз, когда зубы этих тварей вонзались в плоть парня, я ощущала боль. все тело горело и сводило с судорогой. Проснулась от своего крика вся в поту и дрожа от боли. Жуть. Это сон или реальность? Почему котики не пускали Стаса к мосту? Они не хотели, чтобы он спрыгнул. Но ведь бездна желает заполучить дракона. А монстры — ее порождения. Где логика? С трудом удалось снова заснуть. Кошмаров больше не было. Но я просыпалась от каждого шороха. Так в полглаза и дотянула до утра. Да, она издевается надо мной. Хотя, если верить сну, Стасу сложнее. Бездна определяет задание каждому по силе. Изрёк Ирк, пока эльф чуть ли не по полу катался от смеха. Орк в этот раз тоже позволил себе позубоскалить, но сдержанно. Лас, прав, ты понравилась бездне. На моей памяти такое впервые. Я бы тоже посмеялась, если бы не обстановка на улице. А там опять хлестал дождь и завывал ветер. Открыв дверь, я сперва опешила, потом разозлилась. Сиреневые ежики. Безна издевается в своем репертуаре. Мяу! На пороге сидел вчерашний кот. Пристальный взгляд умных желтых глаз проникал в душу. Окрас кота поменялся. Вместо радужной расцветки его шерстка приобрела шоколадно-молочный окрас: острые ушки, пушистый хвост. Порождение тумана стало походить на обычного кота, большого такого кота. Даже в сидячем положении его ушки замерли на уровне моей груди. Злиться на бездну расхотелось. Как говорит моя бабушка, Страшнее кошки-зверя нет. Ладно, раньше начну, раньше закончу. Вздохнув, шагнула к коту. Не удержавшись, почесала его за ушком и чуть сама не замурлыкала от удовольствия. Мягкая, нежная, шелковая и сухая шорстка. Ни одна капелька не попала на этого монстра. Котейка зажмурился, а Шоня слетела с плеча орка и умастилась на голову коту. Тот лишь заурчал в ответ. Идиллия. Что ж, Мурзик. Кот рыкнул. Не нравится? А по-моему, Мурс звучит гордо. Кот моргнул и мурлыкнул. Согласен. Прекрасно. Это имя тебе определенно подходит. Шагнула на улицу. Кот за мной. И Шуня с комфортом на нем. Дошла почти до своего деревца и замерла. Мурс сел рядом, посмотрел на меня с укором, мол, что встала? А до меня? «Только сейчас дошло. Я сухая. Дождь до меня не долетал. Порывы ветра огибали нашу троицу. Я скосила глаза на кота. Он смотрел в ответ. Медленно шагнула в сторону. Мурс не шевельнулся, только взглянул с укором. «Дожила. Коты воспитывают». Шагнула еще раз. Занесла ногу для третьего шага и словно преодолела невидимую черту. На ногу обрушился ливень. Ай, вода ледяная. Мурс с осуждением покачал головой. Смутилась, потом мысленно себя одернула. Я тут мокнуть должна по вине некоторых. Сколько можно проходить этот этап? Мурс, что нужно сделать, чтобы дождя больше не было? Кот лишь фыркнул, забил хвостом и, рыкнув, направился к туману. Я следом, стараясь не отставать, мокнуть не хотелось. Возле деревца Шуня слетела со своего обзорного пункта и напитала его энергией. Родовое дерево окрепло и подросло уже на полметра. Такими темпами навес станет маленьким, а погодные условия до сих пор не решены. Что же хочет бездна? Стасы не подпускает, мне мешает. В чем загвоздка? Мурлыка рассказывать не хочет, но помогает. Я вновь скосила глаза на порождение бездны. Кот три раза обошел дерево. Ветер стих, тучки расступились, и на небе появился просвет. Солнышко осветило пространство диаметром три метра с клумбой по центру, но моему деревцу почти ничего не досталось. Мешал навес. Что? Остановившись возле меня, Мурс у меня в ногу. Мяу. Возмутился моим непониманием кота и стукнул лапой по опоре навеса. Ты хочешь сломать? А если опять дождь? Мурс ударил хвостом мне под коленкой. То есть со мной не согласны. Еще и подгоняют. Хотя если кот часть бездны, значит она хочет разломать мое творчество. Хм, рискнем. Только... Как я разберу эту конструкцию? Она же скреплена намертво. Мурс фыркнул, запрыгнул на крышу навеса и принялся бить лапой по застывшей смоле. Под мощными ударами она крошилась и осыпалась на брусчатку. Я ухватилась за освобожденную балку и потянула на себя. тяжелая Работа закипела. Мы с Мурзом на пару работали, не покладая рук и лап. Ирка и лаз не вмешивались. Шуня тихо попискивала, подбадривая нас. Доски я складывала рядом с клумбой. Положив последнюю балку, вздохнула с облегчением. Оказалось, рано я обрадовалась. Кот муркнул. Запрыгнул на сваленные доски и скинул первую с самого верха, спустился и подтолкнул ее еще пару раз по направлению к туману. Посмотрел на меня и рыкнул. Да поняла, я поняла. Отнеси все в туман. Откуда пришло туда и ушло. Работа продолжилась. Когда последняя балка вернулась на место, тучи разошлись, небо просветлело, солнышко засияло. Листочки на дереве почувствовали тепло, зашевелились, потянулись к светилу. Мурс остановился возле меня, зажмурился от удовольствия и затарахтел, как трактор. Шуня уселась ему на голову, и колокольный перезвон дополнил мелодию. Спелись. Пять минут по округе разливалась мелодия моего питомца и прождения бездны. Потом кот резко открыл глаза и подтолкнул к туману. «На сегодня это не все. «Я еле на ногах стою, а сегодня еще тренировка». Кот рыкнул. Я мученически вздохнула. Возвела глаза к небу. «За что мне это?» И засунула руку в туман. На свет божий я извлекла прямоугольный футляр. С подозрением глянула на Мурза, но он упорно смотрел в другую сторону. Открыла добычу. «Да вы совсем рехнулись. Совесть есть. Я же играть не умею». Или вам ваши уши не жалко?» Я ринулась в сторону кота, но Мурс шумно отскочил. Со злости попыталась пнуть туман, но он отодвинулся от меня. «Ах так, да? Ну и пожалуйста!» Сами напросились. Выхватила из футляра скрипкую и смычок. Приняла подобающую позу, и смычок зажил своей жизнью. «Сиреневые ежики. Главное, самой не оглохнуть!» Мурс мявкал, Шуня щебетала рядом. Стражи что-то кричали из башни. Никого не слушая, со злорадством терзала струны. Сколько можно надо мной издеваться? Один нагло обманув заманил в дурдом, другие объяснить сразу не могли, помогать им нельзя. А кое-кто вообще развлекается за мой счет и за счет Стаса и других влюбленных. Скучно ей, видите ли, а открыть проход просто так слабо, Другие пользуются, а страдать должны парочки. Непорядок. «Уй!» Что-то больно ударило по ноге. Опустила взгляд. Вокруг меня валялась разноцветная плитка для тротуарных дорожек. Пару раз моргнула в недоумении. «А это зачем?» Отыскала взгляда Мурза. Он выглядывал из тумана и с опаской косился на скрипку. «Если объяснишь, для чего нужна плитка, больше играть не буду». «Мяу! Мурмяу!» Подскочив ко мне, кот замурлыкал, игриво потерся об мои ноги и преданно заглянул в глаза. Еще бы понять, на что он намекает. Видя мою нерешительность, кот подхватил одну плитку и потащил к башне. «Ладно, это можно». Уложила скрипку аккуратно в футляр и подхватила пару плиток. «Мяу!» Не доходя пары метров до входа в башню, Мурс остановился и посмотрел на стражей. «Это же плитка!» у Орка глаза на лоб полезли цветная лас от удивления подхватывал челюсть обычная плитка что в ней особенного я не понимала от чего такой восторг да ты что мы же мы же теперь впервые на моей памяти у орка закончились слова а эльф не хохотал как припадочный очень интересно что мы Уперев руки в бока, грозно взглянула на каждого участника собрания. Четко, быстро и по существу. «Так это...» «Портал можем закрепить от стихийного в стационарный», — изрёк эльф. «А по-человечески...» «Я с ними с ума сойду». «Если выложить дорогу от башни до моста такой плиткой с обоих сторон перехода через бездну, портал откроется навсегда и больше не исчезнет». На моей памяти был только один такой случай, но... Рг замолчал, не договорив. Нахмурился и угрюмо посмотрел на меня. Но... Поторопило его. Но история закончилась плачевно. Лас положил руку на плечо друга. Напарники почти полностью выложили плитку. Оставался последний фрагмент. За ним отправился парень. У самого выхода из бездны на него напали. Девушка пришла ему на помощь и... Эльф оборвал свою речь и бросил мимолетный взгляд на орка. В общем, они оба упали обратно в пропасть. Напавшие твари оказались не порождением бездны, а выходцами из запрещенных миров. Их уничтожили серые, но пара не вернулась. Но может, они живы? Какой ужас. Их пытались искать, но безрезультатно. Орк отвернулся к туману в полкорпуса. Так как дорога оказалась недоделана, то со временем плитка потускнела и рассыпалась. Портал закрылся. На Орка было страшно смотреть. Он сутурился, опустив плечи. Часто задышал, силой сжав кулаки. Его взор потух. «Эрк, в чем дело?» «Ты туда не пойдешь!» Орк развернулся, нависая надо мной, как скала, и заорал. «Поняла!» «Эрк, остынь!» Вас подскочил к напарнику и попытался оттащить его от меня. Моська и слон, честное слово. Еще бы понять, из-за чего такой гнев. Она не твоя сестра. Пыхтел от натуги эльф. Ирк глянул на Ласа. Стряхнул его со своего плеча, потянулся ко мне. И тут мои нервы не выдержали. Я дернулась в сторону. Меня ловко поймали в тиски, не позволив убежать. Та девушка была моя сестра. Чтобы найти ее, я устроился на эту работу. Уже двадцать лет прошло. Если сначала она и ее избранник выжили, то вернулись бы. Или их нашли. Сейчас шансов нет. За стационарный портал платится неприлично большая сумма. Хватит женам, их детям и даже правнукам. Поэтому многие пытаются добыть плитку. Для большинства это билет в один конец. Ведь за ней нужно спускаться в бездну на самое дно. Ирк глянул в сторону моста. Я посмотрела туда же. Мост скрывал туман, переливаясь радугой в лучах солнца. Манил. Звал. Обещал. Меня хорошенько встряхнули. Туман не защитит тебя в бездне. Он может контролировать только своих тварей. Есть серые, но их мало. Это того не стоит. Орк отпустил меня и отступил на пару шагов. Ирк прав. Ради денег не стоит так рисковать. Но бездна сама дала тебе плитку. Может, ты еще поиграешь? Согласен потерпеть. Такой лас мне знаком. Эльф уже улыбался во все 32 зуба. И не надейся, фыркнул Эрк. Уж лучше тут работать, чем это слушать. Вы о чем? Награда полагается и стражем башни, где будет выложена дорога. Наш эльф мечтает разбогатеть. Орк расправил плечи и встряхнул головой, как будто прогоняя грустные мысли. Конечно, не смутился Лас. Он подпер плечом косяк двери и продолжил с линцой растягивая гласные. Представь: море, пальмы, розовый песок, дворец с охлаждением, корт для тренировок и бар. Подколол Ирк. Обязательно. Тишина, покой. А главное я. И больше никого. Ну, может, парочка подружек. Бармен, диджей и... Орк расхохотался. И я вместе с ним. Лас в своем репертуаре. Слушайте, а как ее крепить? Отсмеявшись, я взялась за работу. Повернулась к стражему и коту и замерла. Вам же нельзя. Раз сама тебе помогает таскать, то нам и подавно можно. Изрек Лас. В это время Мурс с видом победителя тащил в зубах одну плитку ко мне, а остальную стражи распределили между собой. Ура! Хоть какая-то помощь. Хотя плитка не тяжелая, небольшая, сантиметров 15 на 15, с неровными краями. Плитка чем-то напоминала пазлы, слегка шероховатая, не скользкая. По такой поверхности будет удобно ходить в любую погоду. Вот только как ее прикрепить? «Мурс, помогай! Нужна смола, которую использовали для балок!» Кот фыркнул и отрицательно мотнул головой. «Нет? А что тогда?» «Мяу!» Мурс снова мотнул головой и скрылся в тумане. «И как это понимать?» «Работа на сегодня закончена», — пояснил орк. «Пора обедать». «Всегда за. Только плиточку сложу в коридоре, чтобы ночью никто не своровал». На мою инициативу эльф опять захохотал. Орк закатил глаза, но помог. Им смешно, а мне так спокойнее. А теперь быстро в душ и обедать.